Около 471 года на историческую сцену вышел юный Теодорих, сын Теудимера. Первое его выступление оказалось не вполне приятным для римлян. Отбив у сарматского племени изигов бывший римский Сингидун, нынешний Белград, Теодорих не вернул его льву, но закрепился там сам. Меньшая часть панонских астготов вторглась во владение Запада, которым правил тогда Глицерий. Этот император перенацелил их с Италии на Галию. В итоге пришлицы не захотели биться с родственными им вестготами и объединились с ними. Другая большая часть во главе с Теудимером двинулась до Ниша, взяв город Ост-готы продолжили свой путь на юг и вдоль рек Южной маравы и Вардара, дошли до Фессалии. Таким образом, родители Юстиниана, будь они местного происхождения, а это наверняка так, не понаслышке узнали о тяготах, связанных с нашествием варваров. После казни Аспара в 471 году Теодорих с восстал, использовав в качестве повода то, что он был племянником жены Аспара. Но мятеж был подавлен. Затем не позднее 474 года Тудиметр скончался и власть над остготами получил его сын, знаменитый теодорих великий. В империи по-прежнему имелось два могущественных остготских вождя и константинопольскому правительству следовало учитывать интересы обоих. Пока же Тедорих Страбон числился военным магистром конницы и пехоты и автократором, то есть самодержцем готов. 18 января 474 года в Константинополе умер император Лев. Его преемником оказался стопроцентный варвар тот самый Зенон, достигший при Льве самых высоких армейских постов, магистра войск Востока и магистра войск Фракии. Примечание. Если быть совсем точным, после смерти Льва Первого власть перешла к его суправителю, сыну Зенона и Ариадны, четырехлетнему Льву Второму. 9 февраля 474 года мальчик во время торжеств на ипподроме передал венец отцу и Зенона выбрали императором а в ноябре 474 года Лев II по неизвестной причине умер конец примечания Зенон заключил мирный договор с вандалами и до кампании Юстиниана конфликтов с ними более не было но не унимались Остготы Теодорих Страбон, выплаты которому Зенон то ли уменьшил, то ли прекратил вообще, требовал золота и должностей. Правление Зенона было достаточно бурным. Военные мятежи и религиозные раздоры потрясали Восток. С января 475 года по август 476 Зенон пребывал вне столицы, которую захватил брат его тещи, Верины Василиск. Теодорих Страбон поступил недальновидно, оказав поддержку узурпатору, который в конечном итоге проиграл. Зенон лишил его сана магистра и выплат, передав все Теодориху Амалу. В 477 году косоглазый в очередной раз подступил с армии к столице. Император пытался противопоставить ему сына Теудимера, но оба Теодориха сговорились, объединились и принялись шантажировать центральное правительство на месте. Союз этот, впрочем, не продлился долго. Зенон в очередной раз и опять временно купил лояльность Теодориха Страбона богатыми дарами и назначением на очередную должность, отняв ее на этот раз у Теодориха Амала. Теперь уже тот начал грабить Дарданию и, между прочим, взял скупы. Таким образом, регион, где жили родители Юстиниана, вновь стал ареной варварского вторжения. Затем готы Теодориха Амала дошли до Эпира и овладели его крупнейшим городом Деррахием. Тут подоспел римский военачальник Савиниан и запер их в прибрежной долине перекрыв дороги на запад, шедшие по горным перевалам и ущельям. Тем временем неугомонный Страбон в очередной раз пошел на Константинополь, использовав в качестве предлога мятеж против власти Исавров в столице. Примечание. Восстание 479 года возглавили представители старой римской знати, Сыновья западного императора Прокопия Анфимия, Маркиан, Рамул и Прокопий После поражения им всем удалось бежать Между прочим, сохранились свидетельства о том, что и савры заготовили длинные шесты Обмазанные горючими материалами, чтобы сжечь столицу Если готы будут близки к владению ее укреплениями Конец примечания Мятеж этот был подавлен, но Зенону пришлось платить Тедориху за попытку оказать помощь. Взяв деньги, Страбон не выдал бежавших к нему мятежников, за что был вновь лишён звания магистра. Он опять осадил Константинополь, но и саврийские войска отбросили неугомонного варвара от городских укреплений. Теодорих Страбон начал отход на запад и где-то по дороге, упав с коня, напоролся на торчащее из повозки готское копье, успокоившись таким образом навеки. 481 год. Его люди пополнили отряды Теодориха Амала, тот вырвался из Эпира, разорил Македонию и Фессалию, дойдя до Ларисы и снова начал угрожать столице империи. Зенон был вынужден дать Готам для поселения земли в прибрежной Дакии и Нижней Мезии, то есть по соседству с родиной Юстиниана. Восстановил Теодориха в должности презентального военного магистра и пообещал ему консулат на 484 год. С 482 года в Сирии и Киликии полыхала гражданская война. Против законного императора восстал его могущественный земляк варвар Исавр Ил, обреченный властью магистра аффиций и консул 478 года. Провозгласив императором некоего Леонтия, восставшие заручились поддержкой императрицы Верины, вдовы Льва I, и к 484 году захватили Антиохию на Зенон послал в Сирию армию под началом Иоанна Скифа и магистра Тедориха Амала Мятеж был подавлен и в награду за помощь в борьбе против варвара Исавра Илла Варвар Исавр Зенон установил в Константинополе конную статую варвара Гота Тедориха и усыновил его по оружию То есть, опять же, по варварскому обычаю. Тем временем, далеко на западе завершилось варварское завоевание Галлии. В 486 году Сиагрий погиб, и его землями стал править вождь приморских франков Хлодвиг. При Зиноне двор и столицу заполонили земляки императора Савры постепенно тесня германцев, готов, свевов или герулов. К моменту рождения Петра Савватия этим горцам жилось в столице и восточных провинциях вполне вольготно. Василевс положил своим соплеменникам выплаты из бюджета, составляющие по разным данным от полутора до пяти тысяч либр золота ежегодно то есть от 490 до 1635 килограммов. Понятно, что такое не нравилось не только терявшим привилегии германцам, но и самим римлянам. Нараставшее напряжение Зенон решил снять маленькой победоносной войной, присоединить Италию. Впрочем, такое объяснение дальнейших действий восточных римлян чересчур решительно является упрощением. На самом деле, для того, чтобы начать итальянскую кампанию, у императора могло быть множество причин. Во-первых, вопрос престижа. Константинополь не имел права мириться с тем, что колыбелью римской государственности, Римом и Италией, правил, причем официально, не просто варвар. Зенон сам был таким, но какой-то пришлый. Во-вторых, Зенон и его советники могли связывать с свержением Адаакра самые радужные надежды, например, поставить на Западе очередного императора и даже, а вдруг, восстановить власть над Галией. В-третьих, Восточно-Римский двор мог элементарно попробовать сэкономить на содержании готского воинства, предоставив ему право несколько лет кормиться с военной добычей. Наконец, готов просто было слишком много. И случись крупная военная операция, сила этих воинственных и неудобных союзников была бы ослаблена при любом исходе. Нуждался в походе и Теодорих. Его варвары привели в расстройство хозяйственную жизнь Панонии и Дакии. Говоря образно, они, подобно саранче, объели одни земли и отчаянно нуждались в новых. Вот как вкратце излагал конвус событий Иордан. Теодорих, состояв в союзе с империей Зенона и наслаждаясь всеми благами в столице, прослышал, что племя его, сидевшее, как мы сказали, в Виллерике, живет не совсем благополучно и не в полном достатке. Тогда он избрал по испытанному обычаю своего племени лучше трудом снискивать пропитание, чем самому в бездействии пользоваться благами от Римской империи, а людям прозябать в жалком состоянии. Рассудив сам собой таким образом, Он сказал императору, хотя нам, стоящим на службе империи вашей, ни в чем нет недостатка, однако, если благочестие ваше удостоит меня, да выслушает оно благосклонно о желании сердца моего. Когда ему с обычным дружелюбием была предоставлена возможность говорить, он сказал «Гесперийская сторона Италия» которая недавно управлялась властью предшественников ваших, и город тот, глава и владыка мира, почему носятся они, как по волнам, подчиняясь тирании короля туркилингов и рогов? Тираном Иорда называет в данном месте короля туркилингов и рогов Адаакра, полновластно распоряжавшегося Италии с 476 года. «Пошли меня с племенем моим, и если повелишь и здесь освободишь себя от тяжести и сдержек, и там, будя с помощью Господней, я одержу победу, слава благочестия твоего воссияет». Полезно же, если останусь победителем, чтобы королевством этим по вашему дарению, владел я, слуга ваш и сын, а не тот, неведомый вам, который готов утеснить сенат ваш тираническим игом, а часть государства вашего рабством пленения. Если смогу победить, буду владеть вашим даянием, вашей благостынею. Если окажусь побежденным, Благочестие ваше ничего не потеряет, но даже, как мы говорили, выиграет расходы. Хотя император с горечью отнесся к его уходу, тем не менее, услышав эти слова и не желая опечалить его, подтвердил то, чего он добивался и отпустил обогащенного многими дарами, поручая ему сенат и народ римский». Зенон пообещал Теодориху в случае победы даровать Сан-Патриция и оставить управлять Италией. Так или иначе, осенью 488 года большая часть восточно-римских остготов во главе с Теодорихом, сыном Теудимера, по велению императора отправилась в Италию. Варвары двинулись почти всем народом – воины, их семьи, слуги и рабы. Люди вели с собой скот и везли на повозках имущество. Эта многочисленная рать начала свой путь в Остготской столице Новых и пошла старой римской дорогой вдоль правого берега Дуная, затем через Сингидун, Сирмий, Сисцию и Аквилею. Примечание. Так по Иордану. Прокопий сообщает, что готы пытались переплыть Ионическое море, но не нашли достаточного числа кораблей и вынуждены были идти вдоль Далматинского побережья. При любом из этих двух маршрутов местность, где жил будущий Юстиниан с родителями, осталась в стороне. Конец примечания. После нескольких кровопролитных сражений готы одержали верх над силами Адаакра и осадили его в Равенне. 27 февраля 493 года город сдался. Через несколько дней Теодорих отдал приказ перебить значительную часть сановников, да и просто воинов Адаакра. Его же зарубил собственноручно. Еще до низложения Адаакра Римский Сенат отправил посольство в Константинополь, прося дать Теодориху знаки царского достоинства. Не дождавшись ответа, Готы взяв Равенну, провозгласили его канунгом Италии. Восточный двор признал Теодориха владыкой завоеванных территорий, но лишь спустя несколько лет правления преемника Зинона Анастасия. Помимо войн, царствование Зенона было отмечено обострением религиозного противостояния. Важнейший из конфликтов разгорелся между монофиситами и православными. Это неоднократно приводило к кровавым столкновениям в египетской Александрии, являвшейся оплотом монафиситства. Попыткой примирить враждующие стороны стал декрет о единстве, или енатикон. Изданы изданный от имени императора в 482 году. Документ требовал, чтобы христиане признавали решение трех первых вселенских соборов, а дальнейшие споры запрещал. Получалось, что император исподволь объявил несущественными решения Эфесского, Второго и Халкидонского соборов. Вместо примирения документ вызвал сильнейший раскол. Крайних манифеститов Энатикон не устраивал, поскольку прямо не осуждал Халкидонского собора. Православное же такое замалчивание восприняли как скрытую анафему, смелости высказать которую открыто у императора и константинопольского патриарха Акакия не хватило. Таким образом Они выглядели не миротворцами, а жуликами. Против Энатикона выступил папа Симплиций, умер в 483 году. А его преемник Феликс III обострил конфликт и, разойдясь, вдобавок с патриархом Акакием по вопросам полномочий, отлучил последнего от церкви. Тот же, в свою очередь, отлучил папу. Примечание. Для желающих глубже разобраться в истории вопроса, как собственно противостояния Халкиданитов и их противников, так и роли Юстиниана в последующих событиях, будет не бесполезно ознакомиться с весьма обстоятельной специальной работой Грацианский, 2016 год, имея при этом в виду, что те или иные взгляды автора на исследуемую тему могут показаться не бесспорными там же перевод богословских трудов юстиниана по данной теме в том числе сочинение против трех глав и эдикт о правой вере конец примечания разбираться с этой проблемой как раз и пришлось юстиниану направление зенона также пришлись убийство взбунтовавшийся толпой антиохийского патриарха Стефана III, 479 год и восстание самаритян в Иудее 484. Но главным событием тех лет для нас с вами, уважаемые читатели, будет то, которое современники оставили совершенно незамеченным – рождение мальчика Петра Савватия.